446. Ноябрь 12. -е. Пусть ваше сердце будет открытым и умне-мрачен. Многое, даже очень трудное, можно принять в сознании, но принять это в жизни и утвердить можно лишь путем проверки и испытаний. И тогда отделяется действительно принятое от воображаемого. Как только человек, идущий по пути, что-то утверждает в себе, тот же приводит он в действие закон. Испытания не замедлит до проверки принимаемого утверждения. Потому путь восхождения есть путь испытаний, и другого пути нет. Учителю безразлично, почему не выдерживается испытания, какие оправдания изыскивает для себя слабая воля. Имеет значение факт, что состояние сознания казалось не на высоте при тех или иных условиях, но не самые условия, не все ли равно... В чем уявляется слабость воли и почему, если она уявилась именно в момент испытания? Ведь испытание-то и ведется на стойкость принятого решения, а способы выявить слабость сознания учитель найдет. Ученик спрашивает, почему было допущено учителем то-то и то-то, а учитель вопрошает, почему ученик не смог утвердить ясного состояния сознания вне зависимости от внешних воздействий.